Одиннадцатая глава «В жару крестьянин прилёг на цветы вьюнка. Так же прост наш мир» Мацуо -басё. «Внимание, парни! Сейчас нас слегка потрясёт!» Голос Лили выводит меня из полудрёмы. Я рефлекторно поднимаю лицо к динамику интеркома и чувствую, как недовольно ноет затекшие шея. Круглый зрачок иллюминатора огней Рикьявика бьет ослепительно белый свет. Наш корабль выходит на ледяное поле. Небольшой кассетник с поблекшей надписью «Пава Соник» под рядом кнопок играет «It's beginning to look a lot like Christmas» — Бинга Кросби. В иллюминатор бьёт охапка сухого снега. Сегодня я должен отправиться с группой фермеров на поиск какого-то редкого мха, который растет только на израненных ветром и временем боках жерного. У этого мха даже есть название, но его латинский вариант я не смогу произнести даже под угрозой вымирания. А Русский вариант забыл. То ли какой-то там стланник, то ли стелющийся чё-то там. Главное, что мох этот обладает невероятными целебными качествами. Настоящая панацея. Правда, только для парнокопытных. Он лечит и обычные болезни, но с этим бы справились и медикаменты. Его главное достоинство в другом – Дело в том, что этим рогатым, мычащим и блеющим ребятам куда тяжелее нашего брата обходиться без солнца. Не напросится же коровка в салон дирижабля. Вот и впадают несчастные создания в хандру, теряют аппетит и, как следствие, в худшем случае, умирают. А в лучшем оставляют нас ха, без молока. Вот для таких ситуаций и нужен мох. Мадмэп, правда, относится к нему с подозрением и называет коровьем прозаком, Но от молока не отказывается, а за говяжью котлету готов пойти на преступление против человечества. Когда же я обвиняю его в двойной бухгалтерии, страшно злится и кидается канцелярскими принадлежностями. На самом деле ученые не раз проверяли этот мох и ничего вредного в нем так и не нашли. Это успокаивало, беспокоило другое, ничего особенно полезного в нем тоже отыскать не удалось. Так что совершенно непонятно, почему коровкам от него лучше, а людям не хуже. И еще вопрос. Как, черт побери, он умудряется выживать на убийственном холоде ледяного поля? Этот мох, само собой, не единственное растение, приспособившееся к суровым условиям заполярья. Но все остальные прячутся под снежным одеялом. Этот же растет прямо на камне, открытый всем ветрам. Фермеры, ребята, простые. помогают, не вредит и ладно. Свои вылазки они совершают раз в полгода, набивают мхом огромные рюкзаки с жестяными алюминиевыми каркасами и возвращаются в свои пещеры растить и пасти для нас еду. Эта группа существует слегка в стороне от остальных полярников. Короче, фермеры и есть. И, наверное, по праву считают остальных полярников избалованными горожанами. Даже к обветренным ледорубам относятся с заметной снисходительностью. Хотя и признают, что те отчаянные парни. «Никогда я этого не пойму», – ворчит рядом молодой парнишка по имени Клод. «Клод в лаборатории всего две недели. Почти сразу по прибытии его определили грузилой, заметив, правда, что это временно. Меня каждый раз поражает его серьезность, совершенно не соответствующая возрасту. Парню как будто ампутировали умение улыбаться и чувство юмора в целом. что ты не поймешь, Клод? Почему не работают компьютеры? Почему радио работает, механизмы работают, электричество есть, а компьютеры не работают? Я пожимаю плечами. Ты не первый, кто на этом споткнулся, братишка. И не последний. Ученые говорят, что никаких факторов, препятствующих работе компьютеров, они не обнаружили. Прям как самхом этим. С чем? Самхом. Неважно, не забивай голову. А вот Мадмэп. Ты Мадмэпа знаешь? Клод серьезно кивает, как будто я спросил его не о глумливом мерзавце из редакции «Полярника», который по какой-то нелепой причине является моим лучшим другом, а о чем то невероятно важном, типа толкования библейских стихов или теории происхождения видов. Это уже само по себе забавно, но я удерживаюсь от улыбки. Люди без чувства юмора, как правило, очень обидчивы, поскольку на начисто лишены самой иронии. Так вот, он считает, что вокруг столба, словно змеёй, обернулось время. Точнее, временные области. А наши пещеры находятся в некой архаичной области. Компьютеров там быть не должно, вот они и не работают. Странное определение. И я понимаю, что в грузилах он точно не задержится. Если повезет всем нам, он перейдет в научный корпус, а если нет, станет на одного снабженца больше. Это не научно. Это медмеп. Впрочем, со временем ты поймешь, что все сказанное медмепом, в чем-то не, не научно, не а чаще всего крайне несерьезно. Будь у нас компьютеры, многие процессы можно было бы значительно упростить. Хотя бы старые IBMы или даже ваши старые БК. БК? Это что? Русские персональные компьютеры. Они еще на вашей космической станции стояли. Да. Наджо, я не знал. Ты точно русский? Русский. Просто не самый умный русский. «БК, многое бы упростили!» – возвращается к своей волынке Клод. «Я собираюсь было в очередной раз напрасно потратить время на совет не заморачиваться. Но тут нас начинает трясти, как обещала пилот Лилия Карасон. Ледяное поле сегодня не в настроении. Я пересаживаюсь к иллюминатору, втепляюсь в ремни и осторожно выглядываю. Белым глаз с невнятным темным пятном где-то там, впереди». Это укрытый плотным одеялом бури Жернов. Насто почти не видно, только торчат из белой дымки изломанные башни Торосов. «Поднимусь выше», – объявляет через интерком Лили. «Подождем. Если через час не стихнет, сегодня выброса не будет». «Набрали корешков», – тяжело вздыхает бородатый фермер Ллойд по прозвищу Корень. «День на смарку». Буря так и не успокоилась. Покружив час над вздыбившим шерсть ледяным полем, Лили повела огни Рик Явика домой. Привычные ледорубы тут же завалились спать на куче комбинезонов и канатных бух. Корень ворчал себе под нос, а я размышлял, как объяснить Гудериану, что снежная буря вовсе не моих рук дело, и материала не будет также не по моей вине. На стапелях я помог фермерам дотащить рюкзаки до фуникулера, а потом неожиданно для самого себя напросился с ними. Стыдно признаться, но я почти не знал фермерского хозяйства Полярной области. Да и желанием узнать не то, чтобы горел. Мне казалось, что в сравнении с масштабами тяжелых будней ледорубов, пилотов, дирижаблей и спасателей, доение буренок и выращивание овощей в гидропонных садах – это как-то мелко. Умом я понимал, что это несправедливо. Куда бы делись все эти ледорубы, пилоты и спасатели, не обеспечивая фермеры их столы? Но даже репортеры не всегда прислушиваются к тому, что диктует им разум. Так что я проводил кучу времени на дирижаблях, взял десятки интервью ледорубов, грузил врачей, инженеров, ремонтников и даже снабженцев, а с фермерами почти не общался. Сама ферма располагается тремя километрами ниже по столпу, в небольшой системе пещер, не имеющей сообщения с общей системой. От стапелей вниз протянуты мощные трассы, по которым скользит вниз кабинка фуникулера. что-то постоянно дребезжит и скрипит, кабинка ощутимо раскачивается. На самом деле это просто клеть 2 на 2 метра, в которой нет даже сидений, поскольку фуникулёр выполняет в основном функцию грузоперевозки. Если честно, мне слегка не по себе в этом стальном шкафу. Я никогда не боялся летать, за исключением той истории с тренировкой спасателей. Тогда проверялись летные возможности катамарана-дельфин, а попутно ненароком... Была проверена и моя пищеварительная система. Ведь по сути это просто железная коробка, которая несется вниз по тросу прямо над пустотой, от которой меня в данный момент отделяют только несколько миллиметров стального листа, брошенного на рельсовый каркас. И если эта коробка по какой-то причине с троса сорвется, то лететь нам вниз до скончания дней своих, которых, впрочем, будет не так уж много. «Павел, вы почему такой бледный?» Спрашивает меня невысокий старичок с куцей, бородкой и спаньолкой вокруг губ. «Это Евгений Берлиц, главный агроном нашей фермы». «Да как-то не по себе мне, Евгений Артурович». «И как вы тут летаете каждый день?» «Ну так уж и каждый», — усмехается Корень и почёсывает свою густую бороду. «Такую бороду я видел только в детской книге про полботинка и меховую муфту». «Это мясо и молочко каждый день тут катается, а мы так, изредка, помолясь». «Да вы не волнуйтесь». «Фуникулёр надёжный, мы его то и дело проверяем. Да и ломался он всего пару раз». «Ломался?» «В прошлом году завис псереть пути», – кивает корень, снимая с пояса флягу. «И ни туда, ни сюда. Да ты не зеленее, Пабло. Ну и повисел часок, и дальше пошел. Не сорвался же. Водичку хочешь?» «Давайте о чем нибудь другом поговорим», – прошу я. Фермерские пещеры ярко освещены лампами дневного света. Хоть какая-то замена солнца. Здесь никогда не бывает тихо. Мычание, бление, квохтанье, шум механизмов и человеческие голоса сливаются в какой-то странный, но уютный гул. Мне, городскому жителю, родившемуся в городе, прожившему в городе всю свою сознательную жизнь до крутого виража в лабораторию счастья, все это должно быть чуждо. Оно и есть чуждо, но, видимо, гудение это непрестанное... Включает какие-то механизмы, спрятанные в лимбической части мозга, в том самом куске сала, который прячется под тонким слоем нашего человеческого «я» и хранит дремучие воспоминания о стычках с пещерными львами и согревающем жаре племенного костра. «Что, Пабло, повеселел?» «Хорошо, тут у вас корень. И сам не могу понять, почему. У фермы есть свои стапеля, но ими редко пользуются. Куда экономичнее гонять вверх и вниз фуникулер?» Прямо от дверей начинается длинный коридор. Справа и слева, за деревянными перегородками, лениво переступают и мотают головами ухоженные буренки. В основном рыжие с белыми пятнами, как будто на каждой нарисована карта неведомых земель. И ведь такой окрас наверняка свое название имеет. В отдаленном загоне грозно копает слежавшийся слой опилок на полу грудастый бык с пугающим полумесяцем врагов. Глубоко посаженные глаза не сулят ничего хорошего. «Наша гордость!» – кивает на него корень. «Арзамас! Всем производителям производитель. Были еще Орлекин и Аркан. Арканов в пустыню отдали, а Арлекин помер. Старый был совсем. А зачем нам производитель?» «Ну ты, темнота, городская пабла, качает головой корень, и борода обметает его рубашку. «Ты как вообще себя думаешь? Почему корова молоко дает?» Я останавливаюсь, разглядывая Арзамаса. Тот окидывает меня тяжелым взглядом, и вдруг выдает тугую струю. Корень довольно усмехается. Никогда не задумывался, признаюсь я. Фермер хлопает меня по плечу ладонью-лопатой, едва не вдавив в каменный пол пещеры, и, усмехаясь, ведет дальше. Вы, городские, думаете себе, что молоко прямо в бутылках появляется? Или в коробках? А тут еще бывает ваша грузинка, как ее? Тамара? Во-во! Так она думала, что корова дает молоко, потому что ест сено. Дескать, Поест сено, и оно в молоко превращается внутри коровы. Корень заливается довольным хохотом. Вот даёт, а вроде ж не дур совсем. А у коров, Пабло, все как у человека устроено. Им молоко нужно, чтоб телков кормить. Вот отелится корова, и начинается у нее молоко. А как ей телиться, если нет производителя? Понимаешь? Я киваю. И действительно чувствую себя темнотой. Все так просто. Я бы, конечно, и сам все мог понять, если бы потрудился задуматься. Так ведь не задумался. Каждое утро, доливая в кофе молоко, или уплетая молочную кашу, или заправляя суп сметаной, не задумывался. Из коридора мы попадаем в обширное помещение. Я уже знаю, что это что-то типа центральной площади. От нее, словно лучи, разбегаются коридоры, у каждого из которых свое предназначение. Коридор с коровником — лишь один из девяти. В других — загоны с козлами, овцами, ламами, курятники, гидропонные огороды с зеленью и овощами и сады с фруктами. Как все это может жить и плодоносить под каменными сводами пещер, для меня тайна, граничащая с чудом? Я, конечно, понимаю, что есть и лампы специальные, и гидропонные установки, и удобрения, и все равно в голове у меня все это не укладывается. В последнем, девятом коридоре — жилые помещения. В помещении стоит длинный стол, застеленный клеёнкой. Тут же у неровной каменной стены скромная кухня. У другой стены диван и большой телевизор с серебристой коробкой видеомагнитофона. Стоят башенки видеокассет. Слева от телевизора какой-то график на огромном ватмане. Ещё левее — групповой снимок фермеров. 32 человека, 16 крепких мужичков, щуплый седовласый старичок Берлиц и 15 женщин. «Это у нас вроде как кают-компания», — объясняет корень, разводя руками. «Поесть, потрепаться, ноги вытянуть. Ты как, голодный?» «Нет, спасибо, я завтракал». «Ну, а чайку? «Ну, от не стану отказываться». Корень заваривает чай в двух огромных кружках, щедро насыпая заварку в каких-то исполинских размеров ситечка. На одной кружке нарисована большая панда, попирающая надписи из иероглифов. На второй изображена сидящая по-человечески корова с джойстиком от игровой приставки в копытах. Вместо кресла у коровы все те же иероглифы. Чай крепкий и очень сладкий. Корень громко дует, прежде чем отпить. «Ты вот заметил, Пабло, что в лаборатории всех мастей есть люди, а япошек очень мало». Корень тычет пальцем в иероглифы на кружке. «Азиатов-то всяких полно. Вон у нас даже двое». Цинька, зверотехник, и Кван, уборщик. А вот японцев я сам лично не встречал ни разу. А слышал вообще только раз. Недавно в газете какой-то прочитал. Не в вашей. Я молча киваю, хотя сам об этом не задумывался. Как-то слишком часто мне здесь, пусть и ненарочно, дают понять о том, что я все время что-то упускаю из очевидного. А знаешь почему? Корень громко отхлебывает и с удовольствием отдувается. Мне Женя объяснил, агроном наш. «Религия у них такая. Синизм называется». «Синтаизм», — автоматически поправляю я. «Да пофигу», — отмахивается корень. «Главное, они думают, что все так, как должно быть. И потому это вроде как так и надо принимать, понимаешь?» «Тут не только в синтаизме дело, корень». «Да пофиг», — повторяет он. «Главное, нет япошек, И выходит, что они самые счастливые. Так я говорю». Ну, определенная логика в этом есть, хотя... Вот, а я ведь из Техаса, родился со Стэдсоном на голове и седлом под жопой, прости господи. Хлебнул в той жизни столько, что мало не показалось. И вот иногда думаю, и чтоб мне епошкой было не родиться. Хотя, конечно, у меня к ним есть претензии старые, еще с перл харбора У меня там двое дедов потонули. Но это ж когда было, к тому же в войну правила другие». А с другой стороны, думаю, вот родился бы я япошкой, и сюда бы не попал. А я тут в первый раз себя на своем месте почувствовал. Такие вот у меня мысли в голове бродят. Вроде как, здесь счастлив, но для этого мне несчастье пришлось хлебнуть по самую шляпу. Я был бы счастлив там, но не был бы счастлив здесь. Такой вот перпетум мобиле. Я пью очень крепкий и очень сладкий фермерский чай и пытаюсь отогнать мысли о Юджине Грине. и о том, как все точно и очень просто разложил по полочкам этот простой мужик из техасской глубинки. Вот только что-то мне говорит, что простой дядька Корень никогда не оказался бы на месте Грина. Потому что так же, как и со всей этой разложенной по полочкам философией вопросами, на которые просто не существует однозначных ответов, есть для него понятие того, что хорошо и что плохо. И они не имеют никакого отношения к тому, что правильно, А что неправильно? У Евгения Артуровича свой кабинет. И это единственный кабинет на ферме. Норка без углов и ровных линий. Стол стоит косо, наброшенных на бугристый каменный пол деревянных палетах. Также косо стоит шкаф со стеклянными дверями, забитый под завязку, так что, кажется, вот-вот лопнет по швам какими-то грозбухами, книгами, альбомами, и свернутыми в мятые рулоны полотнищами ватмана и миллиметровки. И если в любых других помещениях полярной области, в том числе и на ферме, я чувствовал присутствие, пусть странного, искажённого, но 21 века, то здесь он еще не наступил. И, вероятно, уже никогда не наступит. Хотите чаю, Павел? Агроном сидит на стуле и протирает очки носовым платком. Одна из ножек стула висит между досками палет. Спасибо, Евгений Артурович, я уже попил с корнем. Много чаю, Павел, не бывает, улыбается астроном. Помните, как у Успенского с Лазарчуком? Они пили чай и разговаривали о пустяках. А в это время рушились их судьбы. Вся суть русской литературы и русского чаепития в одном предложении. Я достаю диктофон и кладу его на косую столешницу. Это происходит едва ли не машинально. Жест, ставший для меня тем же, что и дыхание. Необходимость спать и есть. Частью натуры и природы. «Евгений Артурович, вы ведь интеллигентный человек. Городской, насколько мне известно. Вы не очень вписываетесь в фермерский образ жизни». «Почему?» — искренне удивляется агроном. «Мне здесь хорошо. Уютно очень. Я делаю полезное дело. И есть время книжки почитать. Детективчик вот новый принесли. Молоко, опять же, всегда свежее. На здоровье не жалуюсь, несмотря на возраст. Я что-то вроде деревенской интеллигенции, Павел». Евгений Артурович заливается довольно скрипучим смехом. Потом вдруг становится серьезным. «Я, знаете, вспоминаю часто один момент, не очень хороший. Я мальчиком очень любил к деду ездить. Он у меня был старый партработник, коммунист, комминтерновец. Вы, Павел, наверное, не знаете, что это такое?» «Знаю, Евгений Артурович. Аксёнов читал, Гросмана, Ну, вот тогда и остальную часть истории знаете. Правда, вы по книжкам, а я... Да и я в основном по книжкам. Что я тогда понимать мог? Знаете, Павел, мой дед был очень строгим человеком. Очень сухим. Так говорили. Фанатик своего дела в революцию верил не просто всем сердцем, всем естеством. А такие люди, они... Всегда машинами становятся, что ли. Чувства не показывают, не позволяют себе их показывать. Но при мне он вдруг другим совсем становился. Смеялся, играл... Он, знаете, так и переворачивал костяшками вниз, клал сверху грозбуха, на него меня сажал. И вот таким вот, как говорят, «макаром» катал меня. Все удивлялись и умилялись. А я всегда чувствовал, что я вот этому важному старику очень нужен. Мелкий был, а понимал. По-детски, разумеется, не формулируя даже. А потом однажды, помню, как ехали с мамой в трамвае, уже война шла. Я не совсем ее осознавал, Скорее чувствовал страх взрослых. И вот едем, мама почему-то плачет, и папа с серый такой сделался. А когда приехали, у деда в доме все вверх дном. Во дворе дома следы от шин, прямо через цветник. Ящики из шкафов выкорчиваны. Ужасно. С тех пор я, Павел, деда своего не видел и нужным себя не чувствовал. Жил, работал, вроде все как у всех, а вот этого чувства нужности не было. Агроном замолкает, глядя куда-то сквозь каменную толщу столпа и сквозь само время. В глазах туман, пальцы непроизвольно мнут висок. Потом также внезапно на изрытое морщинами лицо Евгения Артуровича возвращается улыбка. «Я все время думал, что сверши я нечто великое, и эта нужность появится». Ошибался, конечно. «Вовсе не так все в жизни устроено, Павел. Не по человеческой логике. По высшей». Сверхматематика, к законам которой мы пока даже и не приближаемся. Вот зовем ее Богом от незнания. Так вот, я ее, эту нужность вот тут нашел: среди буренок, парников с огурчиками, грядочек с чесночком, со свежим молочком. Так что самое это мое место. Вы, кстати, не курите? Нет, бросил. А я, знаете, никак не брошу: агроном встает и вручную раздвигает жалюзи системы вентиляции. Вы уж там не говорите никому, что я прям тут дымлю. Бегать каждый раз не набегаешься. Я беру со стола диктофон, который так и не включил. Не волнуйтесь, не скажу. Завтра снова замхом попробуйте. А как же? Щелкая зажигалка, отвечает агроном. Коровкам без него никак. Тоскуют. А тоска она, что у людей, что у коров, к хорошему не приводит. Обратно я еду в одиночестве, стараясь держаться точно по центру стальной кабинки фуникулера и не думать о бездонной пропасти под ногами. В прямом смысле бездонной. Вот в чем беда. За весь этот день я так ничего и не записал. Ни строчки в блокноте, ни слова на пленке. Гудрян, конечно, будет ворчать, но я почему-то не чувствую разочарования и огорчения. День получился странный, многогранный и по-своему яркий. излишне серьезный паренек Клод, простой техасский мужик Лоид по прозвищу Корень, уверенная женщина-пилот Лили Карасон, дирижабль, парящий над бурей, обретший нужность агроном Евгений Артурович Берлиц. И все это здесь, вокруг меня, прямо у меня дома. Для того, чтобы увидеть, услышать, узнать таких разных людей, мне не пришлось высаживаться на укутанный снежным штормом жернов и не пришлось преодолевать гигантские расстояния Не спать ночами и договариваться заранее об интервью нужно было просто жить той жизнью, которой я сейчас живу. Я вздрагиваю от этой мысли и торопливо, совсем забыв о страхах, сажусь прямо на железный пол фуникулера, вытаскиваю из кармана блокнот и начинаю судорожно, чтобы не дай бог мысль не потерялась, записывать. Потом по прибытии фуникулерок к стапелям тех отдела полярной области я лечу со всех ног к себе в комнату и дописываю там. Затем перепечатываю на стрекочущем Ундервуде и несу в редакцию. Гудриан стоит посреди полупустого помещения и встречает меня грузным взглядом. — Клюев, ты думаешь, я не знаю, что высадки на Жернов сегодня не было? — Почему? Не думаю я так. — Тогда где ты пропадал весь день? — На ферме. — Я же не виноват, что высадка сорвалась, а материал нужен был. Думал, что там найду. — И как? — Ну, не сказать, чтобы это было что-то, зачем я спускался. «Ну, вот». Я протягиваю Гудериану только что отпечатанные листы. «Что это? Статья?» «Скорее очерк». Гудериан усаживается своей генеральской задницей на мой стол и читает. «Я стою и ожидаю приговора». «Хм, литературщина», — бормочет Гудериан. «Но неплохо». «Совсем неплохо. Хотя и не то, что требовалось. Когда будет следующая высадка?» «Завтра, господин Гудериан». Пойдешь? «Само собой». «Ну, хорошо». Гудрян снова смотрит на мои листы, потом хлопает ими по колену. «Ладно, я это напечатаю. Иди». Мадмэп, Линда, Тамара, Магвай и Буханыч ждут меня в тени толкая. Еще в дверях я делаю знак человеку Генри, и тот, понимающий, кивает. Кружка пива появляется на столе одновременно с моими локтями. Я целую Линду и вытягиваюсь устало, откинувшись на спинку стула. «Фу», — говорит Мадмэп. «Папа, мама, прекратите заниматься слюнообменом. Ты лучше расскажи, Клюв. Гудрян тебя бил? Он обещал, что побьет. Я даже хотел остаться посмотреть». «Нет». Я улыбаюсь и отпиваю ледяного пива. «Не только не бил, но даже похвалил». «Сдает Цербер». С наигранной печалью вздыхает Медмеп. «В лучшие-то годы, когда его только из бутылки выпустили, он замки рушил и возводил. А теперь измельчал». «О чем сегодня писал, пошок? спрашивает Буханыч. «Да обо всем сразу». О всех нас. от тех о лаборатории. О тебе. Обо мне? Тут же настораживается Буханыч. А что я опять надел? Я делаю серьезное лицо. Лучше тебе пока не знать, Буханыч. Завтра из статьи узнаешь. Но помни, я сделал для вас все, что мог. Буханыч медленно отодвигает пиво. Не надо, выходит, пить сегодня. Если завтра мистер Така вызовет на ковер, нехорошо будет выхлопом дышать. Я подвигаю кружку обратно. «Да пошутил я, Буханыч. Все отлично. Собственно, об этом и статья. Все отлично, понимаешь? Все как должно быть. Вот уши бы тебе накрутить, а? Пошутил он. Это ж первое пиво после работы. Кто с такими вещами шутит?»